Человек все еще по-прежнему убежден в том, что величайшее счастье откроется ему лишь после установления полной власти над природой. И в пылу титанических усилий, прикладываемых в этом направлении, забывают, что не менее важно научиться в такой же мере властвовать собою, как частью той же самой природы. В такой ситуации невольно напрашивается вопрос. А не слишком ли успокоился человек? в свое время назвав себя венцом творения и тем самым утвердившись в мысли о собственном совершенстве и правомерности любых действий, направленных на покорение природы. Справедливость требует отметить, что сегодняшний уровень развития психологии довольно высок. Широко популяризируются и практически необходимые психологические знания. Тем не менее, еще и сегодня далеко не каждый читатель, взяв в руки популярную книгу по психологии, не говоря уже об учебнике, станет читать ее с интересом от начала до конца. Старый парадокс продолжает сохраняться. Наука о самом интересном, самом важном и близком для каждого человеческой психике... Излагается, как правило, сухо, отвлеченно и неинтересно, да и не всегда можно усмотреть практическую ценность излагаемого. Вместе с тем популярность самой психологической науки в наши дни продолжает расти. Список даже самых объемистых изданий по психологии оказался бы весьма внушительным. Психология и космос. Инженерная психология. Психология летного труда. Психология искусства психология влечения человека, наконец, психология футбола. Даже эта очень краткая выборка из большого количества соответствующих книг показывает, что сегодня в сфере внимания психологов и психологии находятся все основные виды человеческой деятельности. Заметно увеличилась и чисто практическая отдача психологических исследований. Так, внедрение на ряде предприятий научных рекомендаций психологов в практику управления производственными коллективами дало экономический эффект, исчисляемый миллионами рублей. Срок обучения операторов сократился на 40%. Психологи, продолжая изучение нейрофизиологических основ психических явлений, психологических аспектов трудовой деятельности, все более углубленно разрабатывают проблемы инженерной и педагогической психологии и психологии общения. Наряду с этим сохраняется необходимость дальнейшей комплексной разработки на основе марксизма-ленинизма проблем общей психологии и теоретических проблем ее прикладных аспектов. Остается весьма актуальным исследование психологии личности формирование социалистического сознания людей и развитие их общественной активности, изучение психологических проблем общественного труда, творческой деятельности и прочее. Чрезвычайно возрос интерес широкого круга читателей к психологическим вопросам труда и быта. Это и понятно. В статье 20 Конституции СССР записано «В соответствии с коммунистическим идеалом Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Государство ставит своей целью расширении реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований для всестороннего развития личности. Научные знания, в том числе и психологические, все более становятся в наше время мощной производительной силой. Поэтому овладение сведениями из области психогигиены, психопрофилактики, саморегуляции и самопрограммирования личности, которыми так богат исторический опыт человечества, имеет не только теоретический интерес, но и непосредственное практическое значение. Современный, хорошо информированный читатель уже достаточно подготовлен не только для восприятия этого опыта, но и для понимания в сущности психических процессов, лежащих в его основе. Свою задачу автор видел в том, чтобы изложить в популярной форме ту сумму психологических знаний, которая могла бы быть использована каждым человеком в его повседневной жизни, пропагандировать эти знания для практической реализации в системе коммунистического воспитания. Советские люди имеют сегодня для этого все предпосылки, включая и необходимое свободное время. Советский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст Ефремов